Трикс глотнул, потому что горло вдруг пересохло, и шагнул вперёд. Ваше высокоблагородие, доверьи мне по-простому, мой барон, сказал Исмонд. Мы же с тобой оба благородные люди. Мой барон, доверьте процедуру выбора мне, сказал Трикс. Для господина Щавеля это слишком простое испытание. Будет нечестно с нашей стороны, если выбор сделает он. Щавель выпучил глаза, но ничего не сказал. Я не против, быстро сказал барон. Научте, юноша, никакой магии. Мои волшебники будут следить за ходом игры. Честно говоря, они уже давно следят через потайные отверстия в стенах и потолке. Никакой магии, согласился Трикс. Только я предложил бы чуть-чуть изменить условия. Ну, заинтересовался барон. Пусть слепой случай не мешает игре. Давайте я буду выбирать 10 раз. Нет, 9, чтобы не было ничьей. Если чаще встретиться со Коза, то мы служим вам целый год. если чаще попадётся колесо от телеги, то мы уезжаем. По результатам девяти испытаний барон расхохhetaлся с удовольствием Мылыш. Шавель резко повернулся к Триксу, обнял его, прижал к себе и принуждённо улыбаясь, прошептал на ухо: "Ты сошёл с ума? У нас ведь всего один шанс из трёх победить. А если мы сделаем девять попыток, то точно проиграем. Это элементарная математика. Не надо благодарить учитель", громко ответил Трикс. высвобождаясь из цепких рук шевели. И ещё одно уточнение, господин Исмаут. Когда я выберу дверь, то останутся ещё две двери, правильно? Ну. После того, как я сделаю выбор, не могли бы вы открыть одну из этих дверей, ту, за которой точно будет коза? А я после этого подумаю и, может быть, сменю свой выбор с той двери, на которую указал сначала, на третью, которая ещё не открыта. Ну и что это изменит? спросил Исмұд. Трикс не ответил. Так, барон задумался. Так, тут какая-то хитрость. Если подумать, да, ты не дурак, не дурак. Выбирай из трёх дверей, ты имеешь один шанс из трёх. А если уж я раскрыл одну дверь, за которой коза, то у тебя будет один шанс из двух. То есть наши шансы бы утровны. Умеешь считать? Умеешь. Он засмеялся. Трикс скромно промолчал. Хорошо, кивнул барон. За хорошее знание арифметики готов принять твоё предложение. А может, не будем зря мучиться? Используем всего две двери: коза и карета. Всё по-честному. Да лучше уж помучиться, сказал Трикс. Вот это уважаю, кивнул барон. Вот это люблю, настоящий игрок не стремится сыграть быстро. В игре, как и в любви, скорость не главное. Подошёл Герольд, что-то шипнул барону. Отвинтили и принесли колесо. Барон потер руки. «Ну-с, приступим!» «Ты все равно сошел с ума!» – тихо сказал Щавель. – Все равно! «Один шанс из двух! Лучше пойдем пешком!» «Господин волшебник, поверьте мне!» – прошептал Трикс. Щавель вздохнул. «Все-все-все, условия приняты!» – весело сказал Исмунд. «Все совершенно, честно, никакого подвоха. Пан или пропал, карета или коза!» Ох, люблю я такие игры. Выбирай. Вот это. ТХ наугадкнул в левую дверь. Прекрасно, кивнул барон. Такс. Он подошёл к дверям, заглянул за каждую по очереди, потом открыл центральную дверь и спросил: "Подставляешь дверь или меняешь?" Лицо барона было абсолютно непроницаемым. "Меняю", сказал ТХ. "Открой те правую". Барон пожал плечами и открыл правую дверь. За ней лежало каретное колесо. Повезло, сказал он. Надо было те не гневить удачу, соглашаться на одну игру. Эй, поменяйте всё местами. За закрытыми дверями послышался вздня. Какую дверь выбираешь? Опять левую, сказал Трик. Барон вновь заглянул за дверь и открыл правую. Меняй на центральную, сказал Трик. С центральной дверью обнаружилось колесо. Тебе везёт, сказал барон. После третьего выигрыша Барон на некоторое время задумался. «Ты читаешь по моему лицу», — сказал он. «Я слышал о таких тонких физиономистах». «Пусть мне завяжут глаза, мой Барон», — предложил Трикс. Барон лично завязал глаза Триксу, после чего игра началась заново. «Меняем», — раз за разом отвечал Трикс. «Меняем! И снова меняем! И опять меняем дверь!» После того, как счет стал 6-3 в пользу Трикса, Миленькая белая козочка появлялась за дверью лишь трижды. Шесть раз Трикс указывал на колесо. Барон подозвал Герольда. «Принеси вина», – распорядился он. «Нам предстоит долгая и трудная парея, но ведь девять раз уже было». «Я тебе навстречу пошел», – возмутился Барон, – «вот и ты пойдешь. Проводим серию из ста угадываний». За дверью кто-то тяжело вздохнул. «Да, козам травы с лугом плетей», – ряфнул Барон. Нет, слуг вообще замените и меняйте после каждых 10 туров, как скажете мой барон, сказал Трикс. Ещё после двадцати испытаний Исмонд призвал своих волшебников и велел наблюдать за Шавелем и Триксом более внимательно. Впрочем, недоумение на лице Шавеля было не поддельным. И снова меня, провозгласил Трикс в сотый раз. 67 колёс, 33 козы. Подвели итоги Радион Шавель. Мы выиграли в вашем высокоблагородие Исмунд погрузился в глубокие раздумия, потом начал размышлять вслух. — Этого не может быть, но это произошло. Итак, мы начали с того, что я предложил вам сыграть, имея на выигрыш один шанс из трех. Это я понимаю. — Мальчик, называйте меня просто Юный Падаван, — скромно сказал Трикс. — Юный Падаван, — без спора согласился Исмунд, — предложил другой расклад. После выбора им я дверь открываю одну из оставшихся дверей, обязательно ту, за которой коза, и он получает возможность изменить свой выбор. Таким образом, юный подаван уравнял наши шансы. Теперь остаётся только дверь с козой и дверь с каретой. Так Трикс пожал плечами. Но тогда карета должна была выпасть 50 раз, выкрикнул барон. И коза 50 раз. Шанс это один к одному. А у тебя почему-то получается 2 к 1 в твою пользу. Трикс потупился. Ты не колдовал? Спросил барон с надеждой. Признайся, а? Если колдовал, я всё прощу. И корет я туда и отпущу, даже добавлю 100 золотых. Скажи, что колдовал, посоветовал Шавель. Вврать нехорошо, вздохнул Трикс. Нет никакого колдовства. Но это противоречит арифметике. Барон вздел руки к небу, точнее к потолку. Это вы не может быть. Ме проблема, устал я, -я, -я каза. Исмон вдруг широко открыл глаза и хлопнул себе по лбу. Да как же я сразу не понял. Кос увести, заложить карету повару, собрать дорожный набор продуктов и приготовиться к отправлению в столицу. А что вы поняли? Удивился Трикс. Да ты просто счастливый мальчик, барон сеял. Ты, наверное, в рубашке родился или в ночь, когда по диску полной луны проходил хвост кометы. «Ну конечно же, я слышал о таких, как ты. Вам всегда и во всем везет. Не зря же ты спасся при перевороте. И сейчас на, не на рудниках землю роешь, а волшебству учишься. Все понятно. Ты прирожденный счастливчик. Удачник. Так еще таких называют». Трикс развел руками. «Ты меня неплохо наказал за самоуверенность». Приходя в доброе расположение духа, сказал барон. «Ах, шельмец! Но я не хотел бы быть таким, как ты». Это же никакого удовольствия, от азартной игры не получишь. Вот тебе от меня лично, и тебе лично. Порею не отдавай. В руке Трикс Алиглоп пять золотых. Но играть в моём баронстве тебе отныне запрещается, и Смунд погрозил ему пальцем ни в карты, ни в шашки, вообще ни во что. Приходите к вечеру, карета будет ждать вас. Едва Трикс и Щавель покинули дворец барона, как волшебник цепко ухватил Трикса за плечо и оттащил в проулок. Берите покорно полез в карман за монетами Трикс. «Твои! Честно заработал!» — отмахнулся волшебник. «Оставь себе!» «Но ты меня чуть в гроб не вогнал! В счастливчиков и удачников я не верю, так что признавайся, что за жульничество ты использовал!» «Никакого жульничества!» Трикс даже чуть-чуть обиделся. «Арифметика!» «Я тоже, к твоему сведению, умею считать!» — сказал Щавель. «За одной дверью коза, за другой карета, шансы один к одному!» «Да нет же!» — воскликнул Трикс И бароны вы забываете про третью дверь, про ту, которую он открыл. Так причём тут эта дверь? удивился Шевель. Её считай и нет больше. Выбираем из двух, нет из трёх. Упорство у Трикс. Мы выбираем из двух двери, одна из которых открыта, а за другой неизвестно что, и одной, выбранной мной в начале, за которой тоже неизвестно что. То есть, если поменять выбор и выбрать две двери, то у нас будет два шанса против одного. Так и получилось.